Глава четвертая. Прошло несколько дней, за которые я успела сходить еще раз к доктору Бернарцу. Он выяснил, что у меня ретроградная амнезия. Видимо, я ударилась достаточно сильно головой, из-за чего вся моя прошлая жизнь стерлась из памяти. Сразу спросила у него про вероятность того, что я начну что-то вспоминать. Доктор Бернард сообщил, что шансы есть, хоть и малы. Меня одолевают смешанные эмоции, как и всегда. Я не могу быть сильно расстроена из-за того, что не помню. Он назначил курс терапии. Со вчерашнего дня я начала узнавать, какая у меня способность. Ко мне представили наставника, которым оказался Рэй. Кажется, ни я, ни он не так уж и сильно рады такому сотрудничеству. Вчера я чуть не задохнулась под водой, чтобы Рэй убедился, что способностей, как у Кайлы, у меня нет. Под конец занятия я его сама чуть было не придушила. На сегодня я отдыхала от него, а он от меня. Завтра тренировка должна была продолжиться. Также сегодня мне предстояло определиться с направлением, чем я собираюсь заниматься. Я захотела пойти в место, где отвечают за сохранность оружия и его выдачу, то есть на склад. Это интересно – разбирать, прочищать и собирать обратно оружие. Это спокойная работа, потому что беспокойную, особенно связанную с измененными, мне совсем не хотелось. Еще я поняла, что достаточно хорошо общаюсь с любым видом оружия. Стрелять не пробовала, но перезаряжать и тому подобное – да. Сегодня вечером зайду к Кристиану и сообщу, что я определилась. Я уже начала понемногу привыкать к комнате, в которой сплю. Сны по-прежнему так и не снятся, будто у меня стоит на них блок». Сегодня проснулась раньше обычного, потому что мне предстояло посетить доктора Бернарца. До здания медицинского центра дошла, конечно, пешком. Поднялась и зашла в кабинет после разрешения. «Присаживайся, Сара», указав на знакомое кресло, сказал доктор. «У меня есть хорошие и плохие новости. С каких начать?» «С хороших», ответила я. «Есть таблетки, которые в теории должны помочь тебе». Эти таблетки должны улучшить психические функции, повлиять на прогноз. Также тебе рекомендовано несколько классов нейропротекторных препаратов, которые воздействуют на разные этапы биохимических нарушений. А какая плохая? То, что таких таблеток у нас нет. Единственное, где они могут быть, так это в городе. Он находится в 40 километрах отсюда. Мужчина поджал тонкие губы и тяжело вздохнул. «Либо тебе, Сара, придется смириться с их отсутствием, и мы продолжим лечение без них. Либо нужно как-то достать эти таблетки». Я облокотилась спиной кресло. «Вот черт! Естественно, с этими таблетками у меня шансов больше. Но как их достать? Пойти к крестьяну и попросить, чтобы мне их доставили? Нет». Он не станет так рисковать и ради какой-то девчонки целым отрядом. Единственное, что мне остается пойти самой, но сорок километров это слишком много. Мне понадобится несколько дней. Сколько за это время мне встретится измененных и людей, которые захотят что-то сделать со мной? Стоит подумать над этим вопросом. Насколько шансы с таблетками будут выше, чем без них? Задала интересующий вопрос доктору. Примерно на 60%. Это много. Мне нужны эти таблетки. Пока у нас их нет, то предлагаю начать с самого простого. Доктор выжидал паузу, а потом продолжил. Определимся с твоими вкусовыми предпочтениями. Я подняла одну из бровей в знак непонимания. Доктор Бернард с взглядом указал на стол перед собой. Почему-то только сейчас я обратила, что на нем две чашки с чем-то жидким. Рядом с ними лежат две шоколадки в разных обертках. Здесь налито два разных напитка, которые ты сейчас попробуешь и выберешь, что тебе больше понравилось. Так же поступи с шоколадками. Я сначала сделала глоток содержимого в кружке первого напитка и чуть не выплюнула его обратно. Мне не понравилось. После из другого. Второй напиток я допила. Шоколадки обе оказались вкусными. — Определено, я это пить не буду, — сказала, отодвигая кружку с неприятным питьем. — Шоколадки вкусные. — Хорошо, Сара. Таким простым тестом мы выявили, что тебе больше по душе чай, чем кофе. К шоколаду ты точно не безразлична, раз понравились оба вкуса. Мы будем проводить такой тест каждое утро, когда будешь посещать меня. Это поможет тебе определиться собственными вкусами. Я кивнула. «Сара, ты должна будешь регулярно заниматься спортом, тренировать память и по мере возможности питаться правильно. Также советую тебе начинать заучивать какие-нибудь стихи или песни», продолжил доктор Бернардс. «Начнем с самого простого, Сара, с самого первого твоего воспоминания. Закрой глаза и расслабься. Сделай несколько глубоких вдохов и выдохов». Представь как можно более детально место, где ты. — Это лес, где я пришла в себя, — говорю я. — Что ты видишь? — Небо. Первое, что я увидела, было небо. — Хорошо, опиши мне его. На нем практически не было облаков. Солнце ярко светило, даже глаза болели с непривычки. — Оглядись вокруг, Сара, что ты видишь? — Деревья. «Их листья колышутся?» «Да». «Опиши землю, на которой лежишь». «На ней много опавших листьев», — говорю я, вспоминая свое первое пробуждение. Поэтому у меня проскакивает мысль, что сейчас осень, хоть и слишком тепло для нее. На некоторых листьях я замечаю кровь. Еще я вижу сломанные маленькие ветви деревьев. Потом я чувствую, что у меня кровь в районе виска. Она свежая». — Да, думаю, что ей не больше нескольких часов. — Что-нибудь привлекает твое внимание? — Да, это тишина, потому что не слышно даже птиц. — Что-то тревожит тебя? — Да, когда я пытаюсь вспомнить, как оказалось здесь, я хмурюсь, но нет никаких воспоминаний, хотя я понимаю, что они должны быть. — Не думай сейчас об этом. Ты знаешь, как выглядишь? Нет, понимаю только что худая, так как начинаю дальше осматривать себя. Кристиан говорил, что ты услышала шум реки и пошла на него. Я киваю. Так почему ты сразу не обратила внимания, говоря, что ничего не слышишь? Я... Я стараюсь вспомнить, но голова начинает болеть. Я не знаю, наверное, что-то отвлекает мое внимание сильнее. Что именно? Настолько погружаюсь в это воспоминание, что оглядываюсь в поисках чего-то стоящего, восстанавливая картину целиком. Теперь я вижу то, что не увидела тогда. — Я вижу опавшие листья деревьев, на которых кровь. Сердце забилось сильнее. — Чья это кровь? — Не знаю, — говорю я, — но ее слишком много, чтобы она была моей. — Хорошо, Сара. Какого она цвета? — Красного. Отвечая это, я понимаю, что она принадлежит человеку, а не измененному. Есть еще что-то? Нет, кажется, нет, доктор. Я пытаюсь вспомнить еще что-то, что не видела до этого, но ничего не выходит, поэтому открываю глаза. Ты молодец, Сара. Мы будем восстанавливать твою память по крупицам. Доктор, если бы я убила человека, то где он тогда? Там было столько крови, что вряд ли бы он выжил. «Со временем мы узнаем, что случилось. Сейчас же...» Доктор Берналс сажил руки в замок. «Я должен сказать тебе, что тебе нужен покой и спокойная обстановка для восстановления твоей памяти. Но стресс, как мы сейчас проверили, действует на тебя намного лучше. Я бы посоветовал тебе вернуться в ту среду, где ты и очнулась». «То есть в лес?» Я сглотнула. «Да, хотя бы на время». «Но я провела там несколько дней, хотя так ничего и не вспомнила. Потому что ты не особо и старалась, ты шла вперед, не оглядываясь назад. Иногда стоит остановиться и осмотреться», — начал говорить доктор загадками. «А если у тебя будут еще и таблетки, то шанс будет еще выше. Можно пойти и более длинным путем, который будет включать в себя спокойную обстановку и благоприятную среду для тебя». В лучшем случае это решать тебе, Сара. Я поняла вас, доктор. Мне нужно немного подумать, чтобы принять решение. Когда мы закончили, то я вернулась к себе в комнату. И что мне с этим делать? Я уже настроилась на спокойную работу, которая будет включать минимум стресса. Но доктор прав. Стресс заставляет концентрироваться мозг. Именно концентрация сейчас мне и нужна. У меня бегут мурашки по коже, когда я вспоминаю об измененных. Не хотелось бы с ними пересекаться еще раз. Если я хочу вспомнить хоть что-то и как можно быстрее, то придется выбирать другую работу. Единственная работа, которая связана со стрессом и где выходятся пределы стен, это вступить в один из отрядов. Так я смогу добыть таблетки, которые нужны, и надеяться, что память начнет ко мне возвращаться. После того, как я перекусила еду в своей временной комнате, то вышла на улицу, где меня должен встретить Рэй. У нас с ним снова тренировка. Почему временная комната? Неизвестно, насколько я еще останусь здесь. Браслет во время тренировок мне снимают, а в обычное время я хожу, ем, сплю и моюсь с ним. Когда я вышла, то меня ожидал сюрприз в виде Кристиана. «Привет, а где Рэй? Неужели он отказался меня тренировать? Подумаешь, я случайно ударила ему в нос. Нечего было меня провоцировать». «Привет». — Он и его отряд сегодня на задании, поэтому твоей тренировкой займусь я, — ответил Кристиан. — У тебя есть свободное время, чтобы кого-то тренировать? — ляпнула я, не подумав. — Для тебя есть, — сообщил Кристиан, и уголок его губ приподнялся в подобии улыбки. Я промолчала и сложила руки на груди. — Пусть тренирует. Позже о последних словах я пожалела. На этой тренировке, казалось, было все. Сначала я пыталась зажить свечу силой мысли, после пыталась внушить Кристиану сесть на стул. Затем Кристиан ушел в соседнюю комнату и что-то там говорил. Мы проверяли, обладаю ли я суперслухом. Я даже подошла вплотную к стене и прислонила ухо, но ничего так и не услышала. Вот это стены! Была еще проверка на суперзрение. Им я тоже не обладаю. Я также пыталась метнуть электроимпульсы, как умеет делать Рэй, но тоже ничего. Мы проверяли мое зрение в темноте до тех пор, пока я не ударилась об ножку стула. Пыталась пройти сквозь стены, заставить воду превратить в лед. Регенерации тоже не обладаю, из-за последнего у меня теперь легкий порез на руке. Через три часа я была полностью вымотана, поэтому Кристиан жалился надо мной, сказав, что на сегодня все. «Ты определилась с тем, чем хочешь заниматься?» — спросил он, когда я села на лавку от бессилия. «Да, я как раз хотела поговорить с тобой об этом. Доктор Бернард сказал, что мне нужны таблетки, — начала я. Проблема в том, что они находятся в городе. Я... я не прошу о помощи достать их мне, но прошу выделить мне какое-нибудь оружие, потому что своего у меня нет, а без него я долго не протяну». «Если я выживу, то обещаю вернуть его обратно», — проговорила я, понимая, насколько важны ресурсы. «Еще я хочу вступить в один из отрядов, которые отправляются за стену». Я замолчала, став ожидать того, что скажет Кристиан. Ответил он не сразу, а спустя минуту. «Хорошо». «Хорошо?» — не думала, что он так легко согласится. «Стоп, а это ответ на два моих вопроса?» «Да». Только у меня есть к тебе встречное предложение. Кристиан сел рядом. Я выделю отряд, который поможет тебе достать таблетки, которые нужны. Ты же взамен поможешь мне найти кое-кого. Помочь найти, но я... Я знаю, что ты ничего не помнишь, Сара. Какова вероятность того, что ты сможешь показать то место, где пришла в себя в лесу? Низкая, не уверена, что... Шанс все же есть. — Кого ты ищешь, Кристиан? — поинтересовалась я. — Брата, — ответил он. Три года назад его схватили и отправили в один из лагерей. С тех пор я ищу его. Возможно, ты была знакома с ним, если вы были вместе в лагере. Его зовут Джейден. — Абсолютно ничего. Нет никаких ассоциаций, как и было с моим именем. — Думаю, если ты сбежала сама, то лагерь должен находиться где-то неподалеку от того места, где ты очнулась. — Не уверена, что помогу, — все же сказала я. — Так ты можешь зря мне выделить отряд, крестьян. Эти люди будут подвергать себя опасности из-за меня. — Это будет их выбор, Сара, — сказал он. — Все равно через полторы недели будет вылазка в город, чтобы пополнить ресурсы. По пути вы заглянете еще и в больницу. Но для этого тебе нужно будет подготовиться. А когда отправимся в то место, путь, которому я постараюсь вспомнить? Уже после вылазки в город. Хорошо, с легкостью согласилась я. Это даже лучше, чем я могла себе представить. Кристиан не ждет от меня, что я стопроцентно помогу ему, хотя я и хочу, но все будет зависеть от везения и моей памяти». «Как именно мне нужно будет подготовиться?» «Тренировки. Сью сказала мне, что ты неплохо стреляешь. Да, позавчера она предложила мне попробовать себя в стрельбе. Поэтому обучать с нуля тебя не придется. Если ты еще и к вылазке откроешь в себе способность, то это будет только плюс. Я лично займусь твоим обучением». «Ты?» — я так удивилась, что Кристиан выгнал бровь. «В плане, может, еще кто-нибудь? У тебя же там дела есть важные, — попыталась выкрутиться я. Дела руководителя, которые никак не могут подождать. С Рэем мне понравилось тренироваться больше, потому что я не такая вымотанная». «Дела могут подождать», — Кристиан улыбнулся. «Принцесса, поэтому я подготовлю тебя к этому моменту». «Черт! Чувствую, эти полторы недели будут нелегкими». Когда начинаем? Уже завтра.